на 23, который главные герои оставляют Варшаву, но совсем не в том направлении, о котором думали. Нет, лейтенант тяжело вздохнул. Нет. Где? Котёночки виноваты, пожал плечами. Не смогли вынести, остались у форта. Саушкин помолчал, а затем, покачав головой, промолвил: "Ладно, вы не могли их вытащить". Трой. Шифр-блокнот он успел достать из планшета Юрки. У него Саушкин, повернувшись к радисту, протянул руку. "Давай. Строгонов достав из запазухи пакет, проговорил вполголоса. Надо жечь и акт составить. Капитан Кевну, само собой". Разведчики замолчали. Слышно было, как тикают часы на стене гостиной паны Шульмана, как стучатка блуки и прохожих по тротуару перед домом. Алчание было тягостным, тяжёлым, глухим. Смерти товарищей нельзя привыкнуть даже на войне. Саушкин повернулся к старшине. Олег, там где ты бутылка была шнапса, доставай, помянем, ребят. Костенко кивнул, встал со стола, прошёл в коридор и вернулся с бутылкой. Разливай, Володя. Как всё было, расскажи кратко. Котёночкин пожал плечами. Да мы и не поняли, Женя, сначала, что происходит. Этот поляк, пан Студинский, повёл нас оврагом под фортом Тёмно заросли, мы думали проскочим и почти вышли уже к полицейским домикам на улице Беневской. И тут, не зная откуда они нарисовались, пан Студзинский выстрелил первым, за ним Саня Глемзянов. Двоих они положили, но тут слева метрах в 20 пулемёт. Поляка, капитан Глемзянов и Юрку Фёдорова скосил сразу. Женя, и лейтенант, кивнул в сторону Строганова, успел выпустить очередь. Глемёз заткнулся, и мы смогли сегонуть кусты. Не знаю, сколько их там был, может, пятеро, может, больше. Спустились в овраг слева. Мы взобрались на косогоры и оттуда их положили. Кинулись к нашим куда там. Капитан Глемзянов всю грудь разворотила. У Юрки вместо головы, в общем, почти не было. Старика поляка тоже на смерть. Только Женя успел достать шифровальный блокнот, как мы услышали хруст кустов со стороны форта. Ну, мы и ушли. Часа 3 блукали по лесу, хранились от СС-овцев. Они лес прочёсывали. Удалось найти какой-то коллектор, там мы и отсиделись. Ну, а ближе к рассвету немцы угомонились, и нам удалось пробраться к баррикадам. А дальше всё просто. Ясно. Саушкин кивнул. Давайте поменяем. Разведчики выпили молча ничокась, затем Саушкин обратился к радисту. Женя, составляй шифровку. Как раз время. Текст такой: посылка не доставлена. Имеем два места холодного груза. Ждём у Казани Саушкина. Родиский внул достал шифр-блокнот, лист бумаги удалил с в малой гостиной. Остальные остались сидеть за столом, думай каждый своё. Не прошло и четверти часа, как в большую гостиную вернулся Строгонов и молча положил на стол перед Саушкиным листок с расшифровкой диаграммы. Капитан взял в руки бумагу С получением всего незамедлительно выдвигайтесь в Словакию, предпочтительно города Банска-Бистрица, Мартин, Зволин. Изучить ситуацию, доложить обстановку. Баранов такого Саушки не ожидал. Да как так-то? Какая Словаки? Какая Банска-Бистрица? Что там делать в этой глуши, вдали от линии фронта? Какие там могут быть важные события, которые им приказаны изучить и о них доложить? Охренеть. Саушкин посчитал нужным озвучить приказ центра своим бойцам, сказав: "Значит так, ребят, велен нам собираться и двигать в Словакии. Транспорт на нашу смотрение. Какие есть идеи?" Некрасов неудоменно спросил: "А где это Словакии?" Костенко ему ответил, уверенно, со знанием дела: "На берегу Адриатического моря, беля Италии, у самом верси карты, часть Югославии, что немцы в 41-м раздолбали". Сначала та Югославия была королевством сербов, хорватов и словенцев. Я читал в школе: "Вой ты словенцы и ее словаки". Радист едва заметно грустно улыбнулся. Самое время на курорт податься, на море. Без нас тут справится. "Легитант Катёночки на морщи флоп подумал, решительно заявил: "Никакого моря, это между Польшей и Венгри, километров 300 на юг отсюда". И там Словаки, она море славенцы и славении. Географ из вас Саушкин Кивну. Так точно. Только расстояние чуток побольше, вёрст 500. И как нам туда добраться, и что нам там делать? Я ума не приложу. Но ехать надо, приказ. Тут скрипнула дверь в кухню, и на пороге появился барон фон Тильзе. Саушкин поморщился, раздражённо спросил Кастенк: "Олег, в чём дело? Я же приказал залить". Старшина развёл руки. Так я думаю, что он же безопасный, он же с нами с немцами, то есть с азербайджанцами воевал. Барон, подойдя к столу, и деликатно улыбнувшись, произнёс: "Эрнст, мой мальчик, не стоит журить вашего унтер-офицера. Он меня запер в подсобке, но мне удалось вскрыть замок. Виной тому моё природное любопытство". "Так вам надо в Словаки?" Саушкин произнёс удивлённо. "Надо. А вы знаете тайную тропу до Банска-Бестрицы?" Фонтильс усмехнулся. Лучше. Я знаю легальный возможность добраться до Словакии без всяких трудностей и достаточно комфортно, если угодно, на поезде или на автомобиле. Вот этот поворот. Саушкин почесал затылок. Но ведь это не просто так, правильно понимай. Фонтильс кивнул. Правильно. Я помогаю вам отправиться в эту вашу Словакию, вы позволяете мне быть по своим делам. Я уже изрядно устал от этой войны. Саушкин идумённо переспросил. легально добраться до Словакии в Антилискевну. Именно так. Мне нужны ваши фото для документов. Вам необходимо разыскать обмундирование организации тотта, которая представляет собой форма бывшей чешской армии. Сможете? Саушкин, вспомнив разговор с капитаном Агнистым, есть в складах немецкого обмундирования на площади Вильсон в Кивну. Найдём, думаю, сегодня же. Ну вот и славно. Фото обмундирования, в том числе и на меня, и самое главное, Мы должны будем тихо и незаметно, не привлекая ничего внимания, добраться до городка Пружков. Это недалеко от моего Ожарово, где мы с вами, мой мальчик, встретились впервые. Саушкин кивнул. Я знаю где это. Ну вот и отлично. А там я, наверное, смогу вам оказать оказанную услугу. Но как? Саушкин беспокораженно смотрел на бывшего Ожаровского коменданта. Пригласите фотографа и пошлите за формой. А я пока вам всё расскажу. Капитан подозвал Катёночкин. Володя, бережение, видите, чешите Ксёнзу. Попросите его добыть для нас шесть комплектов форм организации тотта -то наших размеров: три офицерских и три унтер-офицерских. И спроси, может ли он нам прислать фотографа со всей его химией для фотодокументы. Давай вперёд. Летенант молча кивнул и, подозвав Некрасова и Строгану, покинул дом панов Шульман. Саушкин же, обернувшись к барону, с нетерпением произнёс: какой всё это провернёте Барон мягко улыбнулся Эрнст, мой мальчик, простите мне мою бестактность, но нет ли в этом доме кофе? Я слышал от ваших унтер-офицеров, что его хозяин покинул его ещё до того, как Варшава пала, из чего я делаю вывод, шансы на наличие в этом доме кофе весьма велики. Саушкин Кёну, сейчас, обернувшись в двери в малую гостиную крикнул Олег. В дверях тотчас же вырос сержант Кастенк. Я аташ-капитан Те кухню осмотрел, кофе там не нашёл. Старшина пожал плечами. Да бис его знай. Ни что было, якісь коричневі зёрна, а ле як их варить не знаю. Барон кивнул. Раз есть кофе в зёрнах, должна быть кофемолка. Вы позволите, спросил он Савушкина, сделать одолжение. Поневоле переходя на ветку заветной стиль барона, ответил капитан. Фонтельзе прошёл на кухню и несколько минут гремел ящиками, мешкафами. И наконец с победной улыбкой появился в дверях, держа в руках небольшой бочонок с кривой ручкой вверху. "Валя, мой мальчик, кофемолка. Онтер, давай эти ваши зёрна". Костенко достал из шкафа фунтовый холщёвый мешок и протянул барону. Тот засыпал порцию зёрен в кофемолку и с видимым удовольствием тщательн их перемолол, нашёл медную турку, приказал Костенко зажечь киросинку. И минут 5 священно действовал над ней, наполнив кухню и гостиную волшебным ароматом кофе. Разлив полученный напиток в три чашки, он поставил их на поднос и торжественно вынес в гостиную, сопроводив своё появление фразой: "Наша жизнь большие беды и маленькие радости. Кофе это большая радость". Искомандул: "Эрнст, Унтер, просу вас к столу". Кастен катпил глоток, поперхнулся, поставив чашку на стол, брякнул. Якись керосин Как это можно пить? Саускин попробовал кофе. Чёрт его знает, наверное, любителям это может нравиться, но кофе без молока и сахар сущая отрава. "Барон же, смакуй свой кофе маленькими глотками", мечтательно произнёс. "Настоящая арабика и времени властно". Затем увидел, что капитан ёжзоит в нетерпении, продолжил: "Вижу, вижу, Эрнст. Вас терзает любопытство". "Что ж, охотно его удовлетворю". В Пражке находится управление организации тотта, -то, группы армии центр. Отделом личного состава в этой конторе ведает мой одноклассник, Генрих фон Таубе. Во времена бурной юности мы с ним немало начудили. И барон широко улыбнулся, что-то вспомнив. Затем, согнав улыбку с лица, продолжил: "Так вот, если мы сможем добраться до Прушкова, я вам гарантирую чистые легальные документы, командировочные предписания, ну, скажем, в Венгрию". постановку на довольствие и приказ об откомандировании. Всё, со всеми необходимыми и штампами. Более того, полагаю, что Генрих сумеет обеспечить вас автомобилем. Это не точно, но думаю, это более чем возможно. И вы отправитесь в свою всеми забытую Словакию. Бог весть, зачем она вам нужна. Я же направлюсь в прелестнейший городок Фридрихсхафен на берегу Бонзее. Думаете, бежать в Швейцарию? Марон развела руками. "Ну а что мне ещё делать? Возвращаться к моим коллегам из бригады дерленвангера? Господь с вами, мой мальчик. С этой сволочью мне точно не по пути. К тому же, автомобиль, на котором я ехал, был расстрелян повстанцами, все мои коллеги убиты, и я не без оснований полагаю, что фрау фон тильзе уже получила извещение о моей героической гибели за фюрер и фатерланд. В таких обстоятельствах единственный разумный выход Швейцария". Благо в банке Цюриха у меня есть небольшой вклад, который скрасит мне тоску по родине, и барон тонко улыбнулся. Но почему организация тот-то, спросил Савушки. Барон снисходительно улыбнулся. Во-первых, как я вам уже говорил, это мой друг Генрих. Он у них там едва ли не генерал, и может очень много. Во-вторых, организация тот-то никак не привязана к конкретному участку фронта или роду оружия. Ио должностные лица невозбранно могут продвигаться по всей территории Рейха и оккупированных территорий, не вызывая никаких вопросов у Фельдгендармерии. Третьих, все служебные организации приравнены к военнослужащим Вермахта, не взирая на их национальность. Ваши унтер-офицеры, насколько я понял, не говорят по-немецки, Саушкин вздохнул. Вы фон Тильц удовлетворённо кивнул. Но ну вот Люфтваффе это вызвал бы массу вопросов, если бы сие обстоятельство вскрылось. в организации же тотта -то, половина личного состава не немцы, и это никого не смущает. Ну и в четвёртых, хоть организация тотта -то приdana военным, это не военный, что существенно расширяет рамки дозволенного. В общем, на мой взгляд, это лучший выход из создавшегося положения. Саушкин вынужден был с этим согласиться. Помолчав, он спросил, стараясь быть как можно более деликатно: "Густер, дружище, а вы не посчитаете необходимым выполнить долг гражданина Рейха?" Литцо барон внезапно сделал строгим, от недавнего вояжа не осталось и следа. Сух спросил он Саушкина: "Любезный Эрнст, вы полагаете возможным, чтобы немецкий дворянин и офицер нарушил своё слово?" Саушкин определённо хмыкнул: "Я его пока не услышал. Что ж, извольте". "Вы дольтерины?" "Полнее". Тут входная дверь отворилась, и в гостиную волелись лейтенант с двумя разведчиками, нагруженными мешками, пакетами с свёртками. в сопровождении пожилого чуть душного человечка в пиджаке от старости бархатной блузе, несущего тяжёлый чёрный кофр из буйволиной кожи. Тарах капитан. Ваш приказ выполнен. Обмундирование и фотографы доставлены. Отлично. Теперь за работу. Моемся, бреемся, подшиваемся, подгоняем мундирование, делаем фото на документы и готовимся в путь. Выступаем в ночь. А дальше куда, товарищ капитан? Ночь была, хоть глаз выколи. Развеечки, пробравшись к самому железнодорожному полотну у пересечения Духницкой и Повонско-Ковской, на самом краю железобожетов залегли у насыпи в густых зарослях чарьёмы. Саушкин ответил лейтенант: "Пока не знаю, Володя. Или через пути на ту сторону, или" Он замолчал, не зная что сказать. Тут в дискуссию вмешался Фонтильзе. "Мне будет позволено сказать пару слов". Саушкин молчкивнул. Немец продолжил: "Надо дождаться состав с разбитой техникой. Почему? спросил капитан. Прушкове, ремонтный завод группы Армицентр. Там восстанавливают технику, требующую серьёзного ремонта. Если на платформах будут груды железа, бывшие когда-то танками, это именно то, что нам надо. Саушкин кивнул. Хорошо, ждём. Ждать пришлось долго. Постовы проходили регулярно на малой скорости, осторожно толкая перед собой пустые платформы, в избежание подрыва намин. Но нужно у всего не было. В основном усталые паровозы волокли товарные вагоны или платформы с грузовиками, прицепами, орудиями, не требующими ремонта. Наконец, в четвёртом часу со стороны Гданьского вокзала показался состав из платформ, на которых стояла разбитая и сгоревшая техника: танки, бронетранспортёры, самоходки, грузовики, причём многие представляют собой просто кучи обломков. Похоже, это было именно то, что надо. Как только паровоз сравнялся с группой, Саушкин тихо скомандовал: "Приготовиться". На первых трёх платформах светились фонари. Группа пропустил их беспрепятственно. Там, где фонари могут быть сопровождающие, а вступать в рукопашный в темноте был ненужным риском. Дождавшись платформы с разбитыми танками, на которых не было ни огней, ни людей, Саушкин махнул рукой. Разведчики, подхватив ранцы, же ускачели на платформу. Лишь барону пришлось тянуть за руки и подсаживать Он никак не успевал ставить ногу в проём лестнички, ведущей на платформу. Но всё завершилось успешно. Вся группа в сборе, и вынопленный фонтильцы разместились на одной платформе, по соседству с умяс горевшими самоходками на Схорн. Густов, сколько мы предположительно будем в пути? Барон подумал, ответил: "Я не железнодорожник, но думаю, Эрнст, не менее 3 часов". Саушкин кивнул. "Хорошо, тогда все по машинам. Первым в дальнюю самоходку запрыгнул Некрасов и немедленно выскочил назад как ошпаренный. "Товарищ капитан, тут дерьмом воняет", Саушкин развёл руками. "Ну а я что сделаю? Прикажешь почистить и постелить ковры?" Снайпер вздохнул и вновь полез в самоходку. Следом за ним Костенко и Котёмочкин. В головной машине забрались Саушкин с Радистом и фон Тильзи. В машине остро пахло сгоревшим порохом, обожжённым металлом, горелой резиной, но выбирать не приходилось. Через 4 часа поезд снизил ход до совсем уж минимального паровоз запыхтел, стравливая лишний пар, и наконец состав остановился Саушкин, глянув в триплекс, осмотрелся. Вокруг, насколько хватало скудного обзора через наблюдательный приборы самоходки, стояли шелоны с техникой, отдельные группы вагонов в пустые платформы, стояли краны и погрузчики. Всё вокруг производило впечатление какого-то брошенного хозяйства, едва ли не свалки. И лишь какое-то шевеление вдали позволяло надеяться, что это не так. Густав, дружище, что мы делаем дальше? Фонтильза деловито ответил. Вы сидите и ждёте. Очередь этого состава на разгрузку подойдёт в лучшем случае дня через два. Я иду к Генриху на квартиру, объясню ему ситуацию и дали мы создаём из вас группу инженеров и техников для помощи сопёрм венгерской армии Гонверчика. Это долго. Барон пожал плечами. Очень надеюсь, что за день мы всё сделаем. С вашего позволения я пойду, Саушкин кивнул. Ступайте, Густов, мы будем вас ждать. Фонтель, закрехтя, выбрался из самоходки через люк механика-водителя. Саушкин же, подождав 10 минут, скомандовал Строгону: "Женя, будь и остальных пусть незаметно вылезут из машины и соберутся под платформой". Так мы что, тут вашего немца ждать не будем? Саушкин покачал головой. "Сержант Строгов, вы меня иногда просто удивляете. Ждать мы его будем, но не в этих самоходках. На соседнем пути стоит разбитый бронетранспортёр. Ну и отабримся. там я табаримся. Там обзор лучше, и в случае чего отойти есть куда". Группа, прыгнув с самой земли, перебежала на соседний путь и заняла сгоревший полугусеничный транспортёр Гномак, и началось мучительное ожидание. Чтобы зря не терять время, Саушкин приказал смотреть и почистить оружие. В следующие полчаса разведчики любовно полировали свои вальтеры и пробелы. Анекрасов полностью разобрал, собрал, смазал свою СВТ. Затем все дружно принялись чистить сапоги, вскоре доведя их до нестерпимого блеска. Время убить всё же никак не получалось. Тогда Саушкин приказал всем спать, дежури по очереди. Здраур судив, что сон лучший способ скоротать день до вечера. Скорее вся группа дружно дрыхла. Капитан же, назначив себя дежурным, старательно всматривался в окружающий их платформу Гланшафт, внимательно примечая все детали внешнего мира. Когда ещё доведётся побывать на ремонтной базе фронта, пусть и немецкого? Да, наворотили славяне. Сотни разбитых и сожжённых танков, самоходов, бронетранспортёров, грузовиков, какие-то речные катера, все в ржавых подпальных понтоны, развороченные взрывами, увечные полевые кухни, навалены кучи кабеля вагины, груды мелкого железа, в котором можно было лишь угадать мотоциклы. Однако старались наш немцы явно не справляются с ремонтом всего этого шлака. Им позарез нужно время, чтобы восстановить всё это железо до рабочего состояния. Время. Был уже четвёртый час пополудни. Когда с юго-востока до Саушкина донёсся звук автомобильного мотора, из эшелона с разбитыми пантонами показался открытый хорьх, за рулём которого Саушкин подхватил лежащего под рукой цесть лейтенанта и, подняв глазам, смотрелся в приближающиеся машины. По, они может быть, хорьком, рулил никто иной, как барон фон Тильзе. Вот этот поворот. Машины подъехали к платформам с самоходками. Фонтиль, закрехтя, вылез из-за руля и с трудом забрался наверх. Саушкин скомандовал: "Хлопцы, подъём, транспорт прибыл". Разведчики вскочили, живо осмотрелись и пришли в себя, и выпрыгнув из бронетранспортера, дружно соскочили с платформы на землю. Фонтильзе покачал головой и улыбнулся: "Энс, мой мальчик, вы всё же не доверяли мне полностью". Саушкин развёл руками: "Предосторожность, мой друг, ещё никто не отменял. Вы съездили успешно?" Воронкивну Более чем. Вот ваши документы. Он порылся в нагрудном кармане, достал пять солдатских книжек. А здесь ваши прочие бумаги: командировочные предписания, талоны на продовольствие, приказ об откомандировании. Из полевой сумки он извлёк чёрную кожаную папку и протянул её Саушкину. Капитан кивнул. Теперь мы кто? Фонтильзе пожал плечами. Вы мой мальчик, инженер Вайдлинг, ваш юный коллега, барон Кёвнул на котёночке, инженер Вайсмюллер. И третья техника унтер-офицеры Грабб, Шульц и Козицкий. Я, знаете ли, человек пожилой, люблю постоянство, и усмехнулся. Затем, вспохватившись, добавил: "Ну и плюс этот хорьк. Мой друг Хайнерих отдал мне свои машины, прошу оценить". Саушкинке в упор спросил деловит: "Карты есть, памятуя о том, что ехать предстоит к чёрту на куличики по дорогам, да сели не раз не пройдены". Барон улыбнулся. и карты и пропуска и палатка и даже небольшой запас продуктов на первое время. Помолчав, спросил с лёгкой неуверенностью в голосе: "Будем прощаться? Будем вы с нами не ехать?" "Нет, я взял билет на поезд до Бреслау, ну, оттуда в благословенную Баварию. Прощайте, мой мальчик", Саушкин кивнул. "Прощайте, Густав. Желаю вам пережить эту войну". Барон отдал честь, пожал Саушкину руку, кивнул остальным разведчикам. И, закинув на плечо сумку, отправился туда, откуда с таким шиком прибыл четверть часа назад. Когда Фонтильза отошёл от разведчиков достаточно далеко, Костенко спросил капитана вполголоса: "Просто так идёт?" Саушкин усмехнулся: "А как иначе? Он теперь такой же, как мы. Нелегал. Гестапо или СД, ему путь заказан. Теперь для него самое главное тихо и незаметно добраться до берегов Боденского озера. Ну а нас Нас ждёт Словаки. В машину разведка. Разведчики Жилов погрузились в хорьх, Некрасов за руль, Саушкин рядом, Катёночкин, Строгонов и Костенко на задние сиденья. На востоке громыхала Варшава, над головой у них было нестерпимо голубое небо, а впереди дальняя дорога. И ещё целая война. Продолжение следует. Витебск-Краков. Казимир Дольный, Сандамир, март-сентябрь 2019 год.